Да, Беркут умел брать быка за рога совсем иным, нежели командир комсомольца приемом. Старшины вытащили на сцену подставки вешалки и рулоны схем. Румяный кафторанг поднялся на кафедру. И мы туго со скрипом начали вникать в законы ракетного самоотталкивания. Кафторанг сыпал в закрома наших черепов формулы, как горох в суп. Он их не разжел. Ему надо было заставить нас полностью осознать наше малознание, чтобы мы почувствовали себя первоклассниками и прониклись почтением к предмету. Когда он добился своего, то есть увидел выражение сонной одури на абсолютном большинстве физиономий, то перешел на билетристику, коснулся вопроса традиций. Товарищи, вы должны понять, что тот флот, который вы знали и тот, который существует сейчас, Качественно различный. Качественно. Обычно там, где традиции очень сильны, вырабатывается иммунитет к радикальным нововведениям. Даже если новое на флоте одерживало раньше ту или иную победу, оно, это новое, облекалось в традиционную оболочку и приобретало весьма неожиданные черты и свойства, которые во многом изменяли первоначальный облик нововведения, а то и просто выхолащивали его суть. Мы имеем дело с качественно новым видом оружия, требующим иного, нового военно-морского мышления. Вы понимаете, о чем я говорю? «Разрешите вопрос?» — Скрипуче спросил ящик. «Пожалуйста». Бывший капитан-лейтенант, ныне активист ДОСААФа местного масштаба Желтинский. Вторая слева схема изображает блок «Б» не той штуки, с которой вы нас знакомили, а несколько иной, — сказал ящик, протирая очки. Молодой Ковторанг оглянулся на схемы. — Простите, лаборанты напутали, — сказал он, и приказал старшинам заменить схему. — Я попросил бы не заменять некоторое время, — скрипучим голосом сказал ящик, надевая очки. Мне кажется интересным отметить что в блоке управления гироскопы расположены нетрадиционно, и составляющие их прецессии являет собой радикальное нововведение, так как указывает не на истинный Норд, а, интересно отметить, на плавучий ресторан «Чайка» или, в лучшем случае, на сухопутный ресторан «Садко». Молодой Ковторанг стал еще румяней и впился глазами в схему «Б». «Активист местного масштаба Желтинский. Ты, случаем, не шеф-поваром в садко работаешь?» — вопросил из задних рядов явно уже давно сиплый бас. «Интересно отметить», — проскрепел ящик, «что автор схемы, перерисовывая ее с соответствующего пособия, уже забыл азы, то есть векторную алгебру». Ковторанг погрузился в схему, отсчитывая и проигрывая в своем мозгу вариант за вариантом, чтобы найти ошибку, в которую его совал носом шпак в очках. И чем дольше ему не удавалось найти ошибку, тем веселее казалось ему близкое будущее, когда он поставит шпака на место. И тогда ящик повел игру кошки с мышкой. Мы ничего не понимали в том, что говорили два специалиста по существу вопроса, но отлично видели, что кот, то прилапливает, то отпускает жертву, дает ей обнадежиться, маленько метнуться и опять когтистой и беспощадной лапой хватает за загривок.